Похоже, у него и правда все неплохо сложилось, пусть он не стал игроком в профессиональный футбол, как мечтал. И оглядываясь на Райана, я не знаю, плохо это или хорошо. Меня давно мучает один вопрос, но я никак не решусь задать его Шейну. Не уверена, есть ли у меня на это право, но в итоге любопытство пересиливает. «У вас с этой девушкой из бара было что-то серьезное?» Мне с трудом удается не отвести взгляда от его спокойных глаз. «Вы встречались?»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 а я устраиваюсь у него под боком, положив голову на грудь. Остаток фильма, я думаю, во что же я вляпалась, и как теперь из этого всего выбраться. Похоже, дела у Келлера идут лучше, чем у меня. По нему и не скажешь, что его что-то беспокоит. Хотя, может, это не только видимость, может, это только я себе место не нахожу. «Целый месяц, чувак! Черт, это отстойно!» сокрушается Си -Джей, когда Рай передает вердикт доктора,